Отсканировав сетчатку и тембр голоса, дверь открылась, и Петрович зашёл домой. Едва он бросил борседку на комод, как со шкафа тяжело спрыгнул кот по кличке Назар. Здравствуй, хозяин. Очень рад ты пришёл наконец. Я хочу есть. Блин, Петрович стянул боты и начал совать их в дезинтегратор грязи ДГ5, старая модель, второе поколение. Вечно одно и то же, хочу есть. Такое ощущение, что ты меня любишь только потому, что я тебе есть даю. Немаловажно. Назар привычно откнулся головой в ногу хозяина и начал тереться о брючину. «Вот зачем ты это делаешь? Шерсть на штани не остается. Ты ведь разумное существо, а ведешь себя, как дикая кошка. Территорию метишь. Шо за пережитки?» «Обычай!» Назар припал на передние лапы, вытянул когти и потянулся. Словечко «обычай» он позаимствовал у хозяина. Когда Петрович не мог ответить на вопрос кота, для чего люди делают те или иные вещи, он привычно бросал: "Обыч такой". Поначалу, когда Назар был ещё маленьким котёнком, он спрашивал, что такое обычай и зачем они нужны. Но после того, как Петрович несколько раз запутался в собственных объяснениях, Назар вопрос про обычай задавать перестал. В дальнейшем ему даже стало казаться, что он понял смысл этого непонятного слова. Впрочем, можно сказать, что и на самом деле понял, ведь настоящее понимание это не более, чем привычка. Признаться Петровичовичу, частенько приходилось в жизни отделаваться от вопросов Назара маловразумительными словесами, за которые самому потом становилось стыдно. А с другой стороны, как доступно объяснить коту, зачем люди здороваются, дарят своим самкам несъедобные цветы и каким образом телевизор показывает не живых, но движущихся людей? Ну, а всё-таки животное. Петрович присел и начал почёсывать коту за ухом. Скажи, за что ты меня любишь, кроме еды? У тебя живот тёплый. Ну, спасибо, Петровичу улыбнулся, вспомнив, как они вечерами вместе смотрят телевизор. Правда, больше 5 минут Назар никогда не выдерживает, ничего не понимает и засыпает. И спасибо, шубу не сошьёшь, как учили, ответил кот. Есть, хочу. Петрович прошёл в комнату, стянул галстук. Взгляд его упал на мячик, загнанный между компьютером двенадцатое поколение, 16 терафлоп, и глёонный кофеваркой, старая модель на быстрых нейронах. Опять играл, что ли? Что старый, что малый? Слушай, мне интересно, ты вправду не понимаешь, что это не мышка, а мёртвый мячик, который катается потому, что он круглый. Понимаю. Назар вслед за Петровичем вошёл в комнату, сел и взглянул на мячик, так, будто видел его впервые. А зачем гоняешь его туда-сюда? Назар на несколько секунд задумался. Ну ты же играешь в карты. А это уж совсем бессмысленное дело. Что интересного бумажки туда-сюда перекладывать? К тому же ты в прошлую пятницу где-то так заигрался, что пришёл домой только под утра. Не кормил меня. И от тебя пахло женщиной. Назар ревниво фыркнул. До сих пор помню этот запах. А ее, небось, кормил. Слушай, это вообще не твое дело. Будешь выступать, я тебя отлуплю, притворно нахмурился Петрович. Не имеешь права. На всякий случай Назар попятился в коридор и бросил быстрый взгляд на шкаф. Имею, имею. У тебя коэффициент интеллекта 60, 65 по паспорту. Так что до разумного существа ты 20 единиц не дотянул. Соответственно, юридическими правами не обладаешь, так что а я пожалуюсь. «Во-зэ-гэ-жэ?» Назар уже понял, что лупить его сегодня не будут, и начал наглеть. Петрович вздохнул. «Та женщина, запах которой так врезался в память Назару, как раз и работала в обществе по защите говорящих животных». «Нет, все-таки хорошо» что он от жадности решил сэкономить тогда денег и не купил животное с интеллектом выше 80 единиц тогда бы защитой его прав занимались уже полиция и суд присяжных ну что ж в таком случае у меня для тебя есть другой метод петрович хитро прищурился я куплю говорящую собаку Реакция Назара была вполне предсказуемой. Мгновенно он выгнул дугой спину, вздыбил шерсть и зашипел. "Что это с тобой?" сделанным изумлением спросил Петрович. "Собаки, сволочи!" "Да ты, братец, расист. Разве тебе не объяснили, когда говорить учили перед продажей?" что все звери равны. От собак воняет. К тому же они считают нас тупыми. Я сам слышал, когда гулял во дворе и на дереве сидел, две собаки внизу разговаривали, говорили, что все кошки глупые, смеялись. Они первые нас ненавидят. Господи. Петрович вздохнул и сунул руки в карманы. Сколько у вас ещё впереди? История, войны, политикорректность. Мы-то улетим на другие планеты когда-нибудь. На кого землю оставим, спрашивается? Ладно пошли на кухню обармот ваша киска купила бы вискас назар шустро засеменил след за хозяином петрович а что такое обармот да так ничего а почему ты назвал меня ничего обычай Тебе сколько класть? Как всегда. И ещё немножко побольше.